Повсюду были расставлены цветущие тропические растения, душистые дымы поднимались из курительниц, смешиваясь с запахами нежнейших цветов, только что сорванных в оранжереях и переплетенных в букеты, зажатые женскими пальцами. Сверкали перчатки свою белизною, сверкали глаза из-под пышных ресниц, стремилась к веселью жестокое племя, стремилась к тому, чтобы новой уловкой сейчас на балу на развратнейшем празднике сгубить ещё больше невинных мужчин, летящих как мошки в их крепкие сети. Иван Петрович Белкин, подгубленный голою ведьмой, пропавший, как швец под Полтавой, как птица, которую зачем-то разрезали горло, как рыба, какую достали из моря и бросили прямо в кипящий котёл. Короче, несчастный Иван наш Петрович, твериузой как стёклышко, бледный собою стоял наверху у колонны и ждал. Нынешний маскерад предполагал стиль а-ля Рюс, и потому приглашенные имели в роскошном своем туалете какую-то древнюю русскую черточку. У самого Ивана Петровича волнистые волосы его были расчесаны на прямой пробор, а шелковая голубая рубашка на выпуск украшалась домотканным поиском. Маску, которую требовалось непременно надеть на лицо, чтобы не быть узнанным, Он снял поросеенность и сейчас крутил её на затянутом лайкой пальце правой руки, не мало не обращая внимания, что вокруг него уже шептались. Маску можно было снять только в самом конце маскарада. Иначе волнующая интрига праздника мгновенно нарушится и ослабеет. О, всё это было обманом и ложью. Все знали друг друга бесстыдно и больно, и все узнавали друг друга мгновенно, по локтю, по локону. по подбородку, по взгляду, по ходьке и голосу. Что там? Чего нам скрывать? Пока жизнь ещё длится. Когда вот придёт беспробудная вечность, тогда и сокроёмся в тёмных могилах. Князь Ахмаков с женой были наряжены российскими крестьянами. На нём была сермяжная рубаха, однако вышитая по вороту серебром и усыпанная драгоценными камнями. Длинное лицо князя Ахмакова Никак не похожившая на простодушное лицо честного труженика поселянина, скрывала рисованная искусным художником маска, с приклеенной к низу курчавой большой бородой. Княгиня, жена, ему не уступала. Сиреневого тяжёлого бархата, открытый до самой груди сарафан, почти прозрачная белоснежная сорочка, толстая до пояса чернокудрявая коса со вплетёнными в неё крупным розоватым жемчугом. и мягкие лапти, в которых княгиня ступала легко и почти не касалась блестящего пола. Иван Петрович едва устоял на месте, когда эта пара рука об руку прошла мимо него. Воспаленным взглядом он тут же угадал подожрелями на теле княгини две красные родинки и весь затрясся, как будто бы в родинках дело. А вот ведь поди же! В дверях танцевальной залы гостей встречали хозяева. Князь Голицын выступал в костюме Сокольничева. Желтый, перетянутый бархатным кушаком кафтан его, особенно выгодно подчеркивал могучее сложение князя. Шапка не скрывала высокого лба, а в прорезях маски блестели полные сметливости карие глаза. Жена его, женщина пышная и ладная, предстала гостям в виде русской боярани в богатом из белой парчи с черным мехом костюме и белом платке, на котором сиял как солнце весь в крупных бриллиантах кокошник по случаю особого подлинно народного характера праздника заимствованные из других стран танцы были заменены своими исконно русскими плясками князь Галицин славился однако остроумными проделками и будучи человеком большого и свободного ума позволял себе часто рискованные забавы так и на этом балу маскараде по настоянию хозяина парадный польский, который спокон веку было принято исполнять как церемониальный проход по всему залу под торжественную музыку, сочиненную господином Козловским, заменился на весьма куртуазную игру с лукавым оттенком обмана. Кавалеры и дамы, с большой охотой подстроившись под явно шутливым намеком убыстренную мелодию гимна «Гром победы раздавайся», принялись изворачиваться, делать слишком уж вольные па, выписывать то кренделя, то зигзаги, основной целью которых являлась быстрая и успешная замена прежнего партнёра на другого. В эту игру в конце концов были вовлечены почти все гости, и всем стало очень смешно и приятно, поскольку считалось, что так вот играя, достигнешь желаемой всеми свободы. Иван Петрович наблюдал, как женщина, тело которой любил он и душу которой стремился спасти, Меняло партнёров и видел, что каждый, кого она вдруг оставляла, пытался опять её заполучить. Когда закончился первый тур, и запыхавшиеся участники веселья остановились, сверкая зубами и громко смеясь, он быстро подошёл к одной из немолодых, судя по её увядшим плечам дам, которая скромно сидела у стенки в костюме боярыни. И тоже вовлёк её в танец. Бешенство вдруг охватило его. Крутя свою испуганную партнёршу, которая несколько раз чуть было не упала со всего размаху на зеркально блестящий пол, он докрутился до того, что оказался в конце концов лицом к лицу. Он был уже в маске с княгиней Ахмаковой, которая презрительно оттопырила до отчаяния знакомо Ивану Петровичу полную нижнюю губу, как будто желая ему отказать. Иван Петрович с решительной дерзостью Перехватил ее тонкую руку в длинной лайковой перчатке и почти насильно положил эту руку на пропотевшее под голубым шелком крепкое молодое свое плечо. Но не успел он сделать и одного движения, как кто-то в костюме запорожского атамана вклинился между ним и княгиней Ахмаковой, оттесняя Ивана Петровича от его возлюбленной. Вся кровь бросилась в голову нашему герою. «Ответите мне!» Не понимая даже до конца того, что он произносит, выдохнул Иван Петрович. Вы так не уйдете, я вас разыщу. Атаман приподнял маску, и Иван Петрович узнал того самого молодого человека жгучей наружности, которого он встретил месяца три назад в доме князей Ахмаковых. Еще тогда он запомнил, как этот жгучий молодой человек, расталкивая гостей, бросился за нею. А Анна, скользнув по безумцу рассеянным взглядом, исчезла, как будто растаяла. Тогда он и не успел, как следует, разглядеть лица его, но чёрные, вьющиеся как у ара по волосы и чёрно-сизые с яркими белками глаза врезались в память. "И вы мне ответите, не сомневайтесь", близко наклонившись к Ивану Петровичу, прохрипела атаман. В танце началось замешательство. Партнёрша Ивана Петровича с уверченными плечами неловко приседала на одном месте, как это делает иногда курица несушка, если зашедший в курятник ребёнок хватал её бедную, и от неловкости уже раздавил в яйцеводе яйцо. Князь Галицин, шедший в первой паре со свою величеваю кнегинию, успел вовремя заметить случившееся. Передав жену в руки одного из новгородских витязей, он быстро и ловко развёл противников. и, подхватив под руку жгучего молодого атамана, увел его вовсе из залы. Иван Петрович бросился вниз по устланной ковром лестнице, выскочил на улицу, и через минуту быстрые и сильные ноги несли его домой, в Подкопаевский переулок. Он понимал, что утром последует вызов, и радовался этому, как дитя. Ничего другого он и не желал себе, кроме быстрой смерти. При этом потребность раздавить, Когдавит иногда не заслуживших казни насекомых, да именно так, раздавить атамана, пожаром горело внутри. Он точно хотел умереть, но умереть с одним условием, чтоб одновременно погиб его враг. Теперь он понимал, что княгиню Ахмакову с этим врагом его связывали те же самые отношения, которые связывали княгиню и с ним самим, что черноглазый, совьющийся, как у рапа волосами, запорожец Точно так же, как он, и ползал, и плакал, и били его, и так же щипали его, и кусали, и так же его целовали бесчетно, и так же, в конце концов, бросили. Вот что. И как его, бедного, не пожалеть? Когда он прошел тот же путь на Голгофу, который прошел наш герой. Да, загадка. Любезный читатель, какая загадка, опомнитесь, в чем она? Ведь человек не просто так жаден, он жаден вне смысла. А что это значит? А я вам отвечу. Вы, может быть, думаете, что человек не любит делиться своими деньгами, невестами, жёнами и ископаемыми. Имею в виду лишь полезное, кстати. А нет. Он устроен иначе, сложнее. Бывает, что не вмоготу поделиться своим унижением, очень бывает. Бывает, что даже тоску и кручину нельзя поделить, а не то, что подругу, а стыд, стыд забыли. «Ну, то-то. Продолжим». В половине седьмого утра на двери Ивана Петровича, не спавшего в эту ночь ни секунды, зазвонил колокольчик. Федорко пропустил в прихожую белобрысого и веснущатого офицера, который назвался бароном Фредериксом, и сообщил, что он имеет честь присутствовать на дуэли господина Белкина с господином Азариным в качестве секунданта последнего. Пришел сообщить лишь условия дуэли. Иван Петрович сказал, что на всё согласен и просит полчаса времени, чтобы слуга его успел отнести записку господину Мещерскому, кое во Иван Петрович Белкин приглашает быть секундантом со своей стороны. Опускаем утомительные подробности этого разговора и переносимся в спальню мирно спящего в грудничьих объятиях ближайшего друга героя. Никогда бы не поверил иполит Мещерский тому человеку который ещё неделю назад сказал бы ему, что и в супружестве бывают приятные стороны. Читатель со мной согласится, что их не бывает? Возьмём, например, переезды на дачу. Все эти кастрюли, коробки, и пледы. Ну ладно, там дача. А где-то рождение, пока их несчастных родишь, воспитаешь, пока ему трёшь их носы, проверишь, как он этот отпрос усвоил законы какой-нибудь хоть географии, скажем. А, кстати, к чему их вообще усваивать? И так можно жить, по законам природы. Короче, Мещерский боялся смертельно, готов увести был, готов обесчестить, купить на Кузнецком французскую шляпку, готов был платить за квартиру, но не Да вы всё поняли, мой любезный читатель. Оказалось, что он вовсе ничего не смыслил, ни в жизни, ни в лучших её наслаждениях. Оказалось, что приятнее всего засыпать именно в своей постели, не опасаясь того, что в любую минуту в спальню может нагрянуть разгневанный, хоть и законный супруг, от коего нужно сокрыться в шкафу, и даже чихнуть там нельзя, в раз отыщут. А нынче входи и ложись, а там уже вся в кружевах твоя груничка, и глазки блестят в лукавой чертовке. Потом еще можно и поговорить, лежишь, утомившись, и гладишь за ушком, а сам не спеша рассуждаешь о чём-то, как нам обустроить Россию, Америку, она тебя слушает, всё замирая. Потом ты что-нибудь бухнешь такое, к примеру, скажи мне, душа, а вот ранят меня, да и принесут без ноги в эту спальню. Ты как в этом razie поступишь? Она зарыдает, начнёт уверять, что он ей любой даже без ноги в 100 раз драгоценней всех этих двуногих. Новые горизонты бытия и сознания распахнулись перед Политом Мещерским, и даже когда Грунячка сообщила ему, что на следующей неделе они отправляются на воды в Европу, а после должны перевести к ним в столицу Папашу-смотрителя, чтобы Папаша не спился в медвежьем углу и не помер, он даже и с этим совсем согласился, но воды так воды, и даже Папаша отнюдь не помеха семейному счастью. Вчера проговорили с Грунечкой далеко за полночь. Грунечка пеняла ему на необдуманные расходы и грозилась сама заняться счетами. Он лишь умилённо поддакивал. Вот, кажется, крошка совсем и девчушка, а как рассуждает. Когда они наконец замолчали, и Грунечка заснула первой, и личико нежно раскрылось губами, и пряди волос его обволокли, и стало всё вместе похоже на розу, и он чуть дыша взял цветок с её ладони. и тихо сложил его рядом с собою на той же удобной семейной подушке, а сам лег, прижавшись к ней, и захрапел, Ему и мой по лету приснился вдруг сон. Весьма, кстати, странный и очень нелепый. Он увидел своего друга, Ивана Петровича Белкина, в том возрасте, в котором они вместе играли в пятнашки, будучи соседями. Девятилетний Иван Петрович в хорошенькой белой рубашечке бежал по цветущему лугу с сачком, Повёл очень странную птичку. Смотревшись, Мисчерский разглядел, что это не птичка, а бабочка вовсе, но только большая, со злыми глазами. Она и вела себя как-то загадочно, скосив на невинного мальчика взгляд, она давала ему приблизиться вплотную, и тут же, взмахнув ярко-чёрным крылом, опять улетала. Иван Петрович Залитый слезами отчаяния и желания завладеть именно этим садовым насекомом, бежал, спотыкался и падал. Хорошенькая рубашечка его вся была испачкана землёй и местами позеленела от травы, но он не сдавался, бежал и бежал. Когда же он упал в очередной раз, то к нему бросились какие-то люди, принялись поднимать его и что-то очень быстро говорить. Но Иван Петрович уже не шевелился и лежал как мёртвый. На этом жуткий сон оборвался, мещерски проснулся в холодном поту. Грунечка по-прежнему крепко спала, но солнце уже било сквозь шторы, и ясно было, что там, на улице, загорается тёплое весеннее утро. Слуга постучал осторожно в дверь спальни. Барин вышел к нему в тёмно-синем халате с золотыми кистями. Слуга доложил, что его дожидаются по важному делу и протянул карточку. Фамилия на карточке была незнакомой. Мещерский сполоснул лицо над фарфоровым тазом и велел просить. Неприятной и наружности веснущатый господин представился и сообщил, что намерен выполнять обязанности секунданта на предстоящем поединке господина Белкина Ивана Петровича с господином Азариным Евгением Урбеновичем. Одновременно с этим сообщением Мещерскому протянули и записку его друга со следующими словами «Умоляю тебя не отказываться». Многие подкосились к счастливому молодожона. Подробности безобразного сновидения представили перед ним с особенной яркостью. Он с трудом взял себя в руки и с трясущимся подбородком, путаясь в словах, объявил, что согласен. Обсудили условия: стреляться завтра в 5 часов поутру в небольшом левске неподалёку от деревни Помиранина, на 10 шагах. Мещерский осмотрел и пистолеты, Принесённые вешнущим штабом офицерам пистолеты были совсем новенькие и чуто как хороши. Не успела захлопнуться дверь за неприятным этим и главное незваным гостем, Мещерский бросился обратно в спальню и нырнул грунечке под одеяло. Что ноги как лёд, спросила жена сонным голосом, босым что ли ходил? Какой босым? ответил ей Мещерский, тут груша, такое творится, что страсть. У грунечки вспыхнули глазки. А ну говори, Что творится и где? Не смею сказать, испугался Мещерский. Не женское дело, душа не проси. Он ещё не догадался до конца, на ком он женат и совсем не знал женщин, вернее, знал их с другой стороны. Не прошло и 5 минут, как Аграфена Андреевна вытащила из него все подробности предстоящего поединка, и место, и время, и тип пистолетов. А может, они и помирятся, а? спросила она с очень робкой надеждой. но муж лишь махнул безнадежно рукою. После завтрака, за которым он съел, однако, несколько очень вкусных французских булочек с маслом и выпил чаю со сливками, Мещерский пошел в Подкопаевский. Погода была чудесной, птицы распевали вовсю, на небе стояло всего одно облачко. Присмотревшись к этому облачку, он ясно увидел, что оно имеет форму большой и костлявой рыбы, в прозрачном животе которой лежит новорожденный серый щенок с ушами и мягким приплюснутым носом. «Однако зачем же нам всем помирать?» — подумал Мещерский и чуть не заплакал. Иван Петрович к нему не вышел, а Федорка испуганно сообщил, что барин просили их не беспокоить. Мещерский поплелся обратно. «Вы верно думаете, любезный читатель, что весь этот день Иван Петрович, что ли, может быть, пьянствовал по обыкновению последних двух недель?» То ли лежал на диване, уткнувшись лицом в подушку. Но я вас сейчас удивлю. После ухода секунданта господина Азарина, которого судьба, судя по всему, выбрала своим орудием, Иван Петрович почувствовал сильнейшее сердцебиение, и какая-то славная мелодия всплыла в голове точно так, как всплывает корабль на прежде пустом горизонте. Всё гладко, всё тихо, спокойное небо, и вдруг одинокий сей парус белеет. И всё это словно и ведение счастья а может быть облик бессмертной души кто знает никто всё ведь тонет в тумане не отдавай себя отчёта иван петрович придвинул лист бумаги обмахнул перо и написал сияние жизни у сколь ты обманно мы верим тому что ты будешь всегда но осень холодным тоскливым туманом накроет природу придут холода написав эти четыре строчки Он отложил перо и расхохотался так громко, что рядом в лакейской проснулся Федорка. "Я что, стихотворец?" подумал он лихо. Сердце заколотилось ещё сильнее, рука опять потянулась к перу. "Я вас любил, я вас ещё люблю. Я чувю смерть, но мне уже не больно. Я благодарен, что вы жизнь мою перевернули". И того довольно. Стихи получились какими-то странными. Иван Петрович никогда не встречал ничего подобного в родной ему российской словесности. Он продолжал писать, и это занятие так развлекло его, что он почти забыл о времени. Он слышал, как приходил ипполит Мещерский, слышал, как подкопаевский переулок наполнился весенними звуками, слышал, как стекала вода по жёлобу, и звук был тяжёлым и чистым. Ночью пошёл мелкий, как речной жемчуг, дождик. Иван Петрович с ипполитом Мещерским прибыли первыми, Было без 20 минут 5. Противник с секундантом приехали в скоре. Иван Петрович обратил внимание на желтизну под глазами Азарина, его замедленные, словно бы стиснутые изнутри движения. Секунданты отмерили 10 шагов. Время вдруг остановилось и стало сочиться по капле. Вот пискнула птица, вот дрогнула ветка, вот секунданты в третий раз осмотрели и проверили пистолеты. Господа, дрожащим голосом произнёс Мещевский: "Нашей обязанностью является ещё раз предложить вам помириться и не рисковать жизнью". "Нет", резко ответила Зарин. "Нет даже и речи о мире". И вновь вот странное дело, душа человечья вновь заколотилась, когда весь днём сердце Ивана Петровича Белкина, и вдруг захотелось ему описать и дождь этот мелкий, как жемчуг речной, и мокрые эти деревья, И воздух настоянный крепко на оталой листве. Собственное недоумение перед этим странным порывом отрезвило его. Даже и голова перестала кружиться. Нет, нет, торопливо сказал он. Не стоит. Сходитесь тогда, господа, громко предложил Весновщитый. Иван Петрович сделал шаг вперёд. Такой же шаг сделал господин Азарин. Они шли медленно и смотрели друг другу в глаза. Секунд через 20 оба остановились. Стреляйте, закричал Мещерский. Иван Петрович услышал резкий звук пистолетного выстрела у самого своего уха. Пуля про свистела мимо, не причинив ему никакого вреда. Он опустил руку. Я отказываюсь от своего выстрела. Вы не смеете, возбуждённо заговорил висновщитый. Это оскорбление противной стороне. Иван Петрович увидел окружённый табачной желтизной глаза своего врага. Они были полны животного ужаса. Он выстрелил в воздух. "Закончено, закончено", закричал Мещерский. "Выстрел произведён по правилам". В эту минуту послышался шум колёс, и между деревьями замелькала подъехавшая карета, которая сразу же остановилась. Из кареты выскочила женщина с опущенной на лицо вуалью. Мещерский, скрипнув зубами, женщина откинула вуаль и оказалась Аграфеной Андреевной. «Боже мой!» — закричала она и бросилась на шею своему побледневшему мужу. «Боже мой! Я успела! Никто не убит, слава богу!» Мещерский схватился за голову обеими руками. А Зарин и его секундант смотрели на странную сцену в замешательстве. Иван Петрович горько усмехнулся. «Господа!» — звонким голосом заговорил Груничка. «Мне муж мой сказал, что вы нынче стреляетесь. Но так же нельзя, господа, вы же сами...» И веслушите, ты взял под руку господина Азарина и у бани, поклонившись в сбалмошной даме, пошли по направлению к деревеньке Помиранина, где ждал их вазок. Мещерский чуть не плакал: "Ваня, пролепетал он, заливаясь краской, "голубчик, пойми, совсем невозможная женщина право, ей говорить ничего не хотел, клещами из сердца, буквально клещами". Грудничка обеими руками зажала ему рот. Иван Петрович подошёл к ним. «Я вас благодарю, Аграфена Андреевна. Я рад, что мой друг в вас нашел свое счастье». Аграфена Андреевна победно посмотрела на своего огненно-красного мужа и чмокнула его в щеку. На следующий день Иван Петрович покинул суетную столицу. Покончено было с житьем в этом городе. В деревню. В деревню, любезный читатель. Мало что изменилось в деревне за это время. Так же нежно. Поскрипыле половицы в барских комнатах, также пахло по вечерам свечами в маленьком кабинете. И запах этот, словно бы пытался успокоить Ивана Петровича, настаивая на том, что пройдут годы, а может быть, даже века, а запах домашней свечи не изменится. Берёзовый роща, в которой он прежде так любил предаваться юношеским мечтаниям своим, потихоньку зазеленела, и так трепетали на лёгком ветру совсем молоденькие листочки, что даже казалось, что каждый из них имеет свой голос, рассудок и сердце. Матушка Ивана Петровича постарела за время сыновьего отсутствия и стала еще суетливее, а на всякую минуту должна была знать, что происходит с вернувшимся из Москвы сыном, зачем он так бледен и худ. Родительский инстинкт подсказывал ей, что Иван Петрович пережил какое-то сильнейшее потрясение, но невинность и И её собственной жизни, и удалённость от мест, поражённых бесовскими соблазнами, не давали её воображению развернуться, и хоть на малую долю представить себе те страдания, которые выпали на долю нашего героя. По вечерам, убедившись, что Иван Петрович улёгся в постелю и глазки закрыл, и, похоже, заснул, матушка выходила в гостиную, призывала к себе экономку, с которой они были когда-то молоды, а ныне состарились вместе. И начинала задушевный разговор о том, что происходит с неноглядной Ванюшей. Как ты понимаешь, Анесюшка, что это Ванюша моргает всё время и щурится, а? Должно отгоняет кого-нибудь барання. Кого же отгонять? Куля все далеко. Ну, что в голове-то? Она ведь при нём. Ах, да, как ты верно сказала. Вот он и страдает, сердешный, и щурится. Да что ж там в Москве-то могло приключиться? А кто его знает? На этом беседой заканчивалась. Иван Петрович часто уходил гулять и благодаря прекрасной и тёплой погоде целые дни проводил на воздухе. Он не забыл своей кулины и теперь не знал, что делать: идти ли в деревню, пытаясь хотя бы увидеться с нею, а может быть, ждать? Но чего? Любви он однако не чувствовал вовсе. Была только нежная жалость да горечь, что столько мучения она испытала. Книге Н. Ахмакова Вот новождение сумела всё вытравить прямо из сердца. А он ведь когда-то любил Акулину и даже жениться хотел на крестьянке.